Глава пятнадцатая Я отошла от окна. Вновь села на кровать и подумала о том, как люди неправильно представляют себе звездную жизнь. Им кажется, мы все миллионеры, обвешанные бриллиантами и живущие в самках. Никогда не забуду, как один соотечественник встретил меня в турецком отеле. Он долгое время не верил своим глазам Смотрел на меня, как на привидение. — Что вы тут делаете? — наконец спросил он. — Отдыхаю. — Почему здесь? — Потому что это место для отдыха. — Но вы же звезда. — А по-вашему, звезды не люди? — Люди. — Но мне всегда казалось, что они не отдыхают там же, где простые смертные. — Ну и где мы должны отдыхать? «Я думал, есть особенный остров для звезд. «Правда так думаете?» «Конечно! Остров, куда обычным людям нет доступа». «Чудак-человек!» — только и смогла сказать я. «А ведь многие действительно думают именно так. Вот и Фёдор почему-то перепутал нашу отечественную звезду со звездой Голливуда». И решил, что у меня на счету обязательно завалялось несколько миллионов долларов, а все моё нехитрое имущество вообще не подлежит исчислению. Он и представить себе не может, как много нужно работать, чтобы добиться успеха, и успех заключается не только в материальном благополучии. Увы, в этой жизни возможно всё. Даже страшно представить, сколько мне приходилось работать и как выгрызать у судьбы зубами то, что имею на сегодняшний день. Я всегда радовалась за людей, которые поднимаются из социальных низов и получают возможность жить гораздо лучше, чем предполагается при их социальном статусе. В нашем кругу таких много, но, к сожалению, Мы все направляем свою энергию на приобретение вещей, а не на образование. Советуемся со стилистами, а не с преподавателями каких-нибудь курсов. И получается, несмотря на все наши богатые тряпки, нам внутренне сложно вырваться из того социального круга, которому мы когда-то принадлежали. Наверное, от того, что мы прошли не самый легкий путь. У нас почти нет звезд, которые прокладывали свой путь честно. Не все находят состоятельных мужей даже при звездном статусе. Некоторые выходят замуж абы за кого? За какую-нибудь посредственность? Эта невостребованная посредственность женится, не брезгуя оказаться крайним в целой армии мужчин, которые были до него. Подобные чистые отношения начинают пиарить, рассказывая о неземной любви. Хорошо, когда девушка привыкла к деньгам с детства. Ей проще. Родители поддерживают. и мир больших денег не становится для нее чем-то экзотическим. Девушки из богатых семей, как правило, имеют друзей из точно таких же семей и выходят замуж за мужчин своего круга, имея за плечами опыт общения с богатыми ухажерами. Подобные родители и мужья вкладывают сумасшедшие деньги в раскрутку своей звезды. А когда ты попадаешь в этот мир из нищеты и делаешь всё, чтобы в нем остаться, это совсем другая история. Ее корни из детства, ведь в детстве человек постоянно ощущает неполноценность или ущербность. Многие из нас в прошлом обычные провинциальные девчонки. Наверное, поэтому, попав в другую жизнь, всем хочется показать, у кого что есть и у кого сколько денег. Выставляют на показ дома, машины, сумочки, бриллианты, меха, курорты. Всем хочется, чтобы им завидовали и восхищались ими, их нынешней безбедной жизнью, чтобы люди видели. Несмотря ни на что, они получили от жизни самое лучшее. Теперь только правильная жизнь, правильные мужчины, правильные подарки. Я принадлежу к миру тех, кто выбился в люди из полной нищеты. В душе я так и осталась с Женькой с соседней улицы. На тех улицах за десятки тысяч километров от столицы Люди не хватают звезд с неба, не требуют от жизни чего-то большего, чем она может предложить. Они просто живут. А я всегда мечтала жить по-другому и поймать прямо в руки красивую звезду с неба. И ведь поймала. Просто я никогда не рассчитывала, что другие будут разделять мои жизненные цели и приоритеты. Я знала. В меня мало кто верит, но мне вполне хватило того, что я сама верила в себя. Наверное, потому что у меня всегда была мечта, хотя родилась я там, где люди практически не мечтают. Просто я всегда знала, у меня есть только одна жизнь, и только я могу ею распоряжаться и решить, как она сложится. Не нужно бояться своих желаний, надо понимать, если в них верить, они обязательно сбудутся. Важно жить так, чтобы не жалеть в конце жизненного пути о том, что чего-то не сделала. Я никогда не боялась неизвестности, риска и трудностей, ведь именно трудности привносят в нашу жизнь яркие эмоции. запоминающиеся переживания. Когда преодолеваешь сложности, всегда открываешь для себя что-то новое. Важно не создавать эти трудности специально. Иногда бывает, получаешь что-то просто так, а иногда добиваешься месяцами. Я всегда шла вперед на зло своим страхом. Главное – не бояться впускать в свою жизнь новое. Это не всегда у меня получалось, ведь я очень тяжело переносила, когда кто-то пытался вторгнуться в мое личное пространство. Зачастую я не объясняла, как для меня это тяжело, и просто прекращала общение. В погоне за успехом я превратила свою жизнь в вечную борьбу. и боролась со всем и с каждым шла напролом, не давая сбить себя с пути, считая свой путь единственно верным, когда видела перед собой стену отчаянно била ее кулаками и верила что настанет момент, когда я обязательно ее пробью. я не искала легких путей и не показывала свою слабость мне казалось Если выберу легкий путь, значит, я слаба. А если пойду по трудному пути, значит, покажу позицию сильного человека. Мне всегда хотелось преодолевать препятствия с особым триумфом. В человеке скрыто много резервов и возможностей. И даже мечты, которые кажутся невероятными, всегда можно реализовать. Успех не бывает случайным. Я считаю, в жизни нет случайностей, все случайности закономерны. Главное – никогда не останавливаться и не сдаваться на пути к успеху. И даже если в тот момент, когда шла к цели и понимала ее бессмысленность, я не разворачивалась на полпути. Для меня жизнь – это движение. и я просто не могла стоять на месте. Я шла, бежала, падала, вставала с колен, вытирала кровь и никому не давала себя прогнуть, не боялась плыть против течения. Я думала, что личность может сформироваться только в борьбе. Борясь с жизнью и обстоятельствами, я не заметила, как эта самая жизнь стала от меня ускользать. В нашем бизнесе каждый делает карьеру как может. В шоу-бизнесе нужно много работать. Ведь кроме шоу необходимо строить этот самый бизнес и сочетать эти два понятия. Вернее, бизнес гораздо важнее, чем шоу, ведь шоу-бизнес – это прежде всего бизнес. Главное светиться в прессе и на телевидении, чтобы о тебе не забыли. Кто-то надувает себе губы и сиськи до немыслимых размеров, чтобы обратить на себя хоть какое-то внимание. Можно найти любовника, ходить на различные церемонии. На телевидении есть куча проектов, куда можно попасть за определенную сумму и эпатировать публику, набирая себе рейтинги. Шоу-бизнес поделен на кланы, и нужно к какому-нибудь клану примкнуть. Если представители двух кланов ссорятся, важно показать преданность своему клану, игнорируя мероприятия и концерты с людьми из другого клана. Так как предводители кланов люди очень влиятельные, как только начинается холодная война, звезды тоже разделяются. ведь они обязаны своим предводителем, благополучием и раскруткой. Предводительница одного клана может как зажечь звезду, так и скинуть в безвестность. За ее плечами слишком много телекнопок. Если она не примет артистов в свой клан, все обязательно к этому прислушаются и сведут общение с артистом до минимума. Она может спеть на неугодном канале в каком-нибудь рейтинговом шоу, но только с условием, что в шоу не будет некоторых артистов по ее личному списку. Чтобы заполучить звезду подобного уровня, организаторы, конечно же, пойдут на поводу. То же самое может произойти и на любой популярной радиостанции. Предводитель другого клана обладает огромной силой и влиянием в финансовых и политических кругах. Вхож во многие кабинеты. Он также может загасить любую неугодную ему звезду, а может и протянуть руку помощи. Конечно, мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации пробиться на Олимп шоу-бизнеса гораздо проще, чем девушкам. Тем более, Есть клан, где их хорошо принимают, потому что в большинстве он состоит именно из них. Правда, при этом все клановские ребята играют в натуралов и постоянно придумывают себе то пиар-браки, то пиар-встречи с красивыми девушками-моделями для прикрытия своей ориентации. Этих ребят демонстрируют как мачо. Как правило, на всех светских мероприятиях они появляются исключительно в сопровождении моделей. Правда, иногда эти ребята все же имеют неосторожность ходить в культовые заведения столичных геев в сопровождении брутальных красавцев, держась за руки и мило нашептывая что-то друг другу на ушко. В шоу-бизнесе много бисексуалов. Очень часто творческие люди через однополые отношения черпают вдохновение. Приходят в наш бизнес по-разному. Кто-то ходит годами на различные кастинги и прослушивания, а кто-то вышибает дверь ногой, в наглую заявляя о себе. И все же солидный капитал и сильная рука очень и очень желательны, если, конечно, тебя не выбрал народ. Тут полно кукол, которые ищут себе кукловодов. Везение оказаться в нужное время в нужном месте – тоже сопутствующий фактор успеха. Яркая жизнь, высокие гонорары, аплодисменты, поклонники – на самом деле это очень большой труд. В шоу-бизнесе нужно быть сильным, слабому тут не выжить. Зато мы занимаем особое место в жизни особых людей, ведь мы являемся олицетворением гламура и красивой жизни. Глядя на звезд, всем сразу хочется верить в сказку. Это мир грез и фантазий. Вот ферзь и нафантазировал себе сказку о моих несметных богатствах. Я счастлива, что могу заработать себе на свое любимое хобби – путешествовать по миру. Как же я люблю познавать новые страны, встречать на своем пути новых людей. Правда, никогда не понимала, почему мои соотечественники так не любят встречать, а, быть может, боятся встретить своих сограждан и пытаются всячески слиться с местным населением, чтобы ни в коем случае никто не понял, что ты русский». русские делают все возможное чтобы их принимали за иностранцев французы немцы испанцы англичане всегда так радуются родной речи и гордятся тем из какой страны они приехали наши же встречая друг друга опускают глаза в пол заметно напрягаются ускоряют шаг стараясь убежать как можно дальше смотри Русские пошли, бормочут они тихо друг к другу. Дико все это не показывать уважения к своей стране. Милая моя, ты меня заждалась? Я вздрогнула, отвлеклась от мыслей и увидела вошедшего в комнату Федора.